Глава 29 Лос-Анджелес, май 1939 года После напряженных съемок Вивьен удерживала только непреодолимое желание поговорить по телефону с любимым. Она с нетерпением ждала, пока закончится его представление и считала минуты. Наконец время пришло, и она взяла трубку. Ларри, я ужасно устала. С ним, Вивьен, больше не нужно было притворяться сильной и смелой. Она вздохнула. «Мне так тебя не хватает. Ты никак не сможешь приехать ко мне из Нью-Йорка». Черт возьми, она не хотела на него давить, ведь знала, что любимый страдал от разлуки не меньше ее самой. Но сегодня она так вымоталась, что забыла о всякой вежливости. «Где ты?» Вивьен подметила, что Ларри не ответил на ее вопрос. Еще на съемочной площадке?» В его голосе одновременно слышалось беспокойство и удивление. «Да, я пытаюсь уговорить Флеминга снимать больше сцен в день, чтобы поскорее снова быть с тобой». Вивьен надеялась, что это не прозвучало слишком жалко. Она хотела быть сильной и независимой, как Скарлетт О'Хара, но на самом деле до боли тосковала Поларри. «И как, получается?» — спросил ее возлюбленный. «Вы смогли как-то ускорить съемки?» Я убедила Флеминга, но... Вивьен снова почувствовала, как в ней поднимаются гнев и разочарование. Гнев на Дэвида Селзника, который постоянно отвергал ее планы и немногословно относил отснятые с ней кадры в монтажную. «Селзник. Он вечно недоволен». Ларри вздохнул. «Я слышал, что он перфекционист». «Но то, что ты рассказываешь...» «Давай не будем о нем. Она и так проводила с продюсером шесть дней в неделю и не хотела тратить на него время еще и в разговорах с Ларри. «Лучше расскажи, как твои дела. Как тебе на Бродвее?» В действительности она хотела задать другой вопрос, но произнести его не могла. Ей было интересно, много ли женщин подстерегали его, восхищались им и хотели, чтобы их увидели с ним. В конце концов, она и сама знала ответ. Еще в Лондоне поклонницы роились вокруг него, как мотыльки у огня. Тогда Вивьен было все равно, ведь она твердо верила в него и его любовь. Однако после разрыва с Джилл он оказался желанной дичью для всех этих женщин, на самом деле желавших быть не с Ларри, а с Ромео, Гамлетом или любым другим героем, которого воплощал ее возлюбленный». «Прости», — сказала она, когда поняла, что Ларри задал какой-то вопрос и замолчал. «Я на секунду отвлеклась. Я по тебе скучаю». «Может, ты сможешь взять пару выходных и приехать ко мне?» При мысли о том, чтобы провести время с любимым человеком, ее сердце забилось быстрее, но... Вивьен горько усмехнулась. «Ты даже не представляешь, как сильно я этого хочу. Но я снимаюсь почти во всех сценах. Сэлзник никогда меня не отпустит. Она поколебалась. Может ли она довериться возлюбленному и рассказать ему о своих страхах, или о таком лучше все же умолчать? Иногда мне кажется, что я попала в ад. Словно я каждый день снимаюсь в одной и той же сцене, а Сэлзник всегда одинаково ее критикует и заставляет переснимать снова и снова. Он молчал и она испугалась, что сказала лишнее. «Жаль, что я не с тобой. Так бы я мог что-то сделать», — наконец сказал он. «Хочешь полезть с ним в драку?» Ее голос сорвался, и шутливый вопрос прозвучал скорее, как умоляющая просьба. Вивиан впилась ногтями в ладони. Нервы были на пределе, все тело болело из-за усталости. Она порой забывала имена других актеров, но всегда помнила строчки, которые каждый день учила для съемок. Ах, Ларри! Вивиан едва сдерживала слезы. Как так вышло? Все ее мечты, все ее ожидания совсем не оправдались. Она столкнулась с полной противоположностью. Всего несколько месяцев назад все выглядело замечательно. Она смело отправилась в США, чтобы обрести счастье. Все отговаривали ее и убеждали, что мечтать сыграть Скарлетт, будучи британкой, просто безумие. Но для Вивьен не было ничего невозможного. Она поставила на карту все и выиграла. Как чудесно было каждый вечер приходить домой после окончания съемок с режиссером Джорджем Кьюкером, а потом обсуждать работу с Ларри. Он рассказывал ей о Хитклифе, а она о Скарлетт. А что теперь? Теперь у нее не было ни своей Скарлет, ни Ларри. Она осталась на съемочной площадке одна с режиссером, который ее не понимал и не любил, с продюсером, который вечно был недоволен, и в то же время постоянно жаловался, что на фильм уходит слишком много денег. С коллегами-американцами, пусть она их и ценила. «Не будь в Голливуде британской колонии, Вивьен бы совсем отчаялась». «Я написал твоей маме», — слова Ларри вырвали ее из размышлений. «Мне нужно было сказать ей, как много ты для меня значишь». «Она все равно станет меня упрекать. Для нее брак священен, даже если он делает людей несчастными». «Ты все еще пишешь ли?» — спросил Ларри, как бы между прочим но она все равно услышала в его голосе ревность. «Он всегда был мне хорошим другом. Тогда почему он не дает тебе развод?» «Ах, Ларри», — повторила она, — «я бы хотела все бросить и быть с тобой. Ты не можешь приехать ко мне?» «Вивьен, дорогая», — нежно сказал он, — «я страдаю не меньше тебя, но мы оба поклялись, что будем ставить работу на первое место». «Тогда я еще не знала, как мне будет одиноко», — хотела ответить она, но не желала на него давить. «Вивлинг, ты ведь не одна. У тебя есть Санни и британская колония», — Ларри фыркнул, «а я окружен американцами». Наверное, ей лучше было не рассказывать ему о званых ужинах субботними вечерами. Вивьен любила накрывать на стол изысканные китайские фарфоры, хрустальные бокалы, а ее кухарка баловала ее. Так у нее была хоть какая-то жизнь, пусть ей ужасно не хватало Ларри. «Я думала, тебе нравится, Кэт Корнелл?» «Да, но я скучаю по нашему языку. Британский английский звучит прекраснее всего на свете». «Да, я тоже обожаю Дэвида Нивена и Рональда Колмана». Вивьен замолчала, чтобы сдержать слезы. Она хотела быть сильной для Ларри, но это было невероятно трудно. «Мы скоро увидимся», — заверил ее Ларри, прежде чем повесить трубку. «А потом сможем рассказать нашим внукам, как сильно тосковали друг по другу бабушка с дедушкой». «Я тебя люблю». Вивьен так и стояла с телефонной трубкой в руке. Ей нужно было немного времени, чтобы собраться с силами, прежде чем вернуться на съемочную площадку и снова вжиться в роль Скарлетт. С каждым днем боль от разлуки с Ларри становилась все сильнее. Она чувствовала, что время ничего не лечит. Она бы отдала за встречу с любимым все, даже всего на несколько часов. Но, к сожалению, в Голливуде не было доброй феи крёстной, которая могла исполнить желание Вивьен. Поэтому ей оставалось только одно — вернуться на съемочную площадку, улыбнуться Флемингу и спросить его — Не смогут ли они снять еще две-три сцены? На этот раз они с режиссером были единодушны и старались снимать как можно быстрее, чтобы поскорее завершить, унесенных ветром. Съемочный день продлился дольше, чем ожидала Вивьен, поэтому этим утром ей было особенно тяжело встать так рано, как обычно. Увидев ее, Гремерша только молча покачала головой и принесла Вивьен кофе мне нужны только кофе сигарета и немного покоя она смогла исполнить лишь два из трех желаний покой прекратился когда в ее гримерную неожиданно вошел дэвид если продюсер появлялся на съемочной площадке до полудня то это не предвещало ничего хорошего я хочу перенести массовую сцену в атланте пораньше на завтра справишься конечно во сколько начнем устала ответила Вивин. Текст она выучит вечером, для нее это была не проблема. Только сейчас она заметила, что продюсер испуганно уставился на нее. «О, Господи!» — неожиданно выпалил он. Вивин, ты выглядишь ужасно старой!» Она на мгновение потеряла дар речи, что он себе позволял. Кто был виноват в том, что последние месяцы она работала без передышки, а вдобавок еще и пыталась вжиться в роль Скарли Тохары по воскресеньям с Джорджем, потому что Виктор Флеминг ей почти не помогал? «Селзник ведь это несерьезно?» Прищурившись, она взглянула на него. Казалось, он был потрясен. Он вообще хоть раз смотрел на нее за последние недели. Она сжала губы, потому что на глаза навернулись слезы. Ее потрясли искреннее удивление и явный ужас в его взгляде. Теперь Селзник наконец-то посмотрел на нее как на человека, а не робота, который повинуется указаниям, стоит лишь нажать кнопку. Однако это впечатление быстро улетучилось, так как продюсер продолжил. «Здесь не поможет никакой грим», — Селзник в отчаянии покачал головой. «По тебе никто не поверит, что Скарлетт всего шестнадцать лет». «Что же нам делать?» «Так вот что его тяготило. Его волновало не как она себя чувствует, а можно ли будет переснять старые сцены?» Она в гневе накинулась на него. «Если бы ты проводил перед камерой по 14 часов в сутки 6 дней в неделю, то тоже бы выглядел так себе!» «Прости». Дэвид паник, и она поверила, что он снова обидел ее, не подумав. Вивиан еще никогда не встречала такого изменчивого человека. С одной стороны, он был крайне дотошным продюсером, доводившим их всегда до отчаяния особыми пожеланиями и постоянными съемками. С другой, почти по-отцовски заботливым человеком, щедрым на неожиданные сюрпризы для участников фильма. Только вчера в уборный Вивиан появились великолепные фотографии со съемочной площадки. А на прошлой неделе Сэлзник с робкой улыбкой преподнёс ей букет из собранных им цветов. Вивьен внутренне вздохнула. Иногда ей хотелось, чтобы он был постоянным, и она могла бы выбрать, любить его или ненавидеть. А так она словно вечно находилась под контрастным душем его чувств. Продюсер рассматривал её так, будто видел впервые. «Вивьен, я поговорю с Виктором». «А ты поговори с Ларри». «Зачем? К чему он это?» «Я постараюсь убедить Флеминга дать тебе несколько выходных. Как только Ларри назовет тебе даты, мы с Виктором устроим так, чтобы ты смогла провести с ним небольшой отпуск». Наверное, она ослышалась. Вивьен не верила своим ушам. «Неужели ее желание исполнилось, причем так легко и быстро?» Боже, она столько раз просила и Дэвида, и Флеминга дать ей несколько выходных, чтобы съездить к Ларри. Оба всегда отказывались, ссылаясь на плотный график съемок. Мужчины поняли, что Вивьен нужно отдохнуть, только когда съемки довели ее до такого ужасного состояния. «Я сейчас же позвоню Ларри», — сказала она и вскочила. Она побежала к ближайшему телефону, чтобы продюсер не успел передумать и не отменил, обещанный ей отпуск».